о нашем вчерашнем разговоре с Сергеем. Вы ей ничего не говорите. Хорошо, пообещал Дронго, посмотрев на него долгим взглядом. Если вы так хотите, я ей ничего не скажу. Глава тринадцатая. Через несколько минут в комнату вошла Лейла Махмудовна. Она прошла к камину и села напротив Дронго, мрачно на него глядя. — Вы своего добились, — укоризненно сказала она уже без прежнего задора. — Из-за вас никто не спит в эту ночь, и все переживают, как могло случиться это убийство. — Именно это я и хочу узнать, — заметил Дронга. И самый первый вопрос. — Опишите по секундам, где вы были в тот момент, когда стреляли в вашего мужа. — Вы не думаете, что это я стреляла? — усмехнулась она. Или своего водителя тоже убила я. Не знаю, хладнокровно заметил Дронга. Вот Игорь, как бывший сотрудник милиции, считает, что удар по голове несчастного был достаточно смазанным. Убийца как бы не рассчитал своих сил, а это бывает, когда бьет женщина. Она передернулась. Не говорите таких вещей, сказала нервно. Игорь вообще в последнее время много на себя берет. Его жена родственница вашего супруга. Ну и что? Поэтому он может говорить о нас гадости? Сережа ему верил. А я видела, какими глазами он смотрит на моего мужа. Вы подозреваете его? Нет, конечно. Он не способен на такое. Зачем ему убивать Пашу? И тем более, зачем ему убивать Сергея? Нет, это не он. «Тогда кто?» «Не знаю. Мне вообще кажется, что вы заняты не своим делом. Среди нас убийцы нет, это точно. Я думаю, что это был обычный наемный киллер». «Не могу согласиться с вами», — возразил Дронга, «Наемный киллер не знал точного места, откуда будет стрелять Паша. Он не мог знать, что именно в этот момент ваш муж появится на террасе». Поэтому я убежден, что убийцей был кто-то из присутствующих Но об этом знал еще один человек, вдруг сказала она. Кто? нахмурился Дронго. Получалось, что он кого-то упустил. Вы? сказала она, глядя ему в глаза. Он смутился. Красиво! Согласился затем, но неубедительно. Во-первых, это вы обратились ко мне, а не я к вам. Во-вторых,. В момент преступления я был рядом с Сергеем Леонидовичем, в отличие от всех вас. Кстати, и вас тоже не было с ним рядом. Я была с гостями, — обиженно заявила она. Вы сами советовали мне быть с ними. А потом я подошла к вам. Давайте еще раз, — Дронго взглянул на часы. Какие отношения у вашего мужа были с вашим братом? Вы серьезно хотите обвинить нашу семью в этом убийстве? Это просто некрасиво. Я хочу просто найти убийцу. Если можно, отвечайте, пожалуйста. У нас осталось очень мало времени. В прекрасных, резко заявила она. А в каких еще отношениях могут быть мои муж и брат? Вашему брату не нравилось, что вы вышли замуж за еврея? — Это он вам сказал? — Глупые предрассудки. Сергей — прекрасный человек, с некоторыми недостатками, конечно, но, в общем, это умный, талантливый человек. Я совсем не жалею, что сделала такой выбор. Хотя, конечно, мои родственники и были против. Брат тоже был против. Она посмотрела в сторону, потом нехотя сказала. — Я была самостоятельным человеком, чтобы принимать решения. Мой брат не имел никакого отношения к моему замужеству. У них бывали споры? Нет, никогда. А почему вы спрашиваете? Я просто уточняю. А как вы относитесь к Ларисе? Прекратите свои грязные намеки, вскипела она. Бедная девочка, про нее все время говорят гадости. Вот и Олег Михайлович собирался сказать мне то же самое. Он даже предложил поговорить в этой комнате. Как раз за несколько минут до того, как все случилось. Он сам предложил? Да. Я знал о чем. Он мне много раз советовал, чтобы я выгнала отсюда. У Сережи было раньше увлечение. Но оно прошло. И я не считаю порядочным на этом основании показывать себя мигерой. Сергей сам мне все честно рассказал. У нас были достаточно доверительные отношения. «Об этом потом», — торопливо проговорил Дронга. «Значит, ваше появление здесь было не случайно. Вы должны были поговорить с Кузнецовым. Да, я пришла сюда и увидела здесь вас. А уже потом, после разговора с вами, снова вышла в коридор». «А может, он хотел предупредить вас о чем-то другом?» «Не знаю», — нервно сказала она. «Об этом можно спросить у него самого». «Он вам не нравится? Он слишком не любит Ларису?» «Когда мужчина проявляет такую нетерпимость в борьбе с женщиной, это всегда неприятно». «А во всем остальном он человек достаточно надежный». «Сергей всегда говорил, что он очень толковый человек». «А Лариса?» «У нее было трудное детство. Она рано осталась без матери. Естественно, что девочке было труднее обычно». Красивая женщина всегда представляет соблазн для других. Сначала я не верила слухам про Сергея и Ларису. Потом он мне сам рассказал, что один раз увлекся, но обещал, что этого больше никогда не повторится. И вы ему поверили? Она помолчала, потом сказала. Я не буду отвечать на ваш вопрос, извините. А вы хотите, чтобы у него были шлюхи на стороне? Неожиданно закричала она. Вы думаете, мне было приятно видеть эту стерву у себя дома? Но я терпела. Лучше пусть будет она одна, чем все остальные. Эти его стриптизерки и киноактрисы. Раньше он таким не был. Но на звон больших денег слетаются жирные мухи. Простите еще раз. А Семен Григорьевич? Да это самый преданный наш сотрудник. Он работает с Сергеем уже столько лет. Он даже подумать не сможет о таком. Сергей очень его хорошо обеспечивает. Недавно даже доставал путевку для его супруги в Подмосковье. Нет, нет, он очень порядочный человек. А Лариса могла убить вашего мужа? Не знаю. Вдруг растерялась Лейла Махна. Но думаю, вряд ли, зачем ей это было нужно. Она бы сразу оказалась на улице и без денег. Это было бы глупо.